стинавшим о страданиях отчизны от чуждых традициям сил, человек ищет камуфляж, пытаясь оправдаться перед самим собою. Внутри себя каждый норовит остаться честным. Поняв, что Русанов постепенно начал обрушиваться в подучью, порой национальный пунктик лишал его здравомыслие я и заметил Кузенцову, что надо поискать новых художников, особенно чем-то обиженных. Тогда они и предложили штыка. Я посмотрел репродукции его работ, талантлив, одобрил,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 Я консультировался с Кубиковым. Прекрасный врач и настоящий друг сказал, что дело безнадежно. Дочь вышла замуж за геолога, уехала с ним в Сибирь, наперекор моей воле. Матери пишет что счастлива. Родила двух девочек, в Москву возвращаться не намерена. С каждым месяцем, не то что годом, я ощущал приближение старости. Хотя мой отец называл 50-летних мальчишками «пора мужского расцвета, только сейчас и жить». Когда я работал в провинции